Викинги умеют падать. Гримор не убился, даже не ушибся по-настоящему, поскольку в железе. Плечо вывихнул, как потом выяснилось, но это неудивительно, учитывая общий вес туши и обвеса, на это плечо пришедшееся. Нет, он все-таки не упал, рухнул. А я спрыгнул легко и грациозно, упер вдоводел в то место, где у обычных людей находится шея, а у Гримора пролегала граница между спиной и затылком. И вопросительно поглядел на Ивора. Я мог бы и должен был, кстати, по условиям поединка, добить противника, но, как сказано у классика, жизнь детеныша можно выкупить. Нет ли у кого-нибудь при деньгах такого желания. Ивор меня понял, но раскошеливаться не собирался. Он твой, признал Рагнарсон, — с неприятной улыбочкой. Ты мог бы отправить его в Алхалу и я догадываюсь, почему ты этого не сделал. Видно темне, как и мне любопытно чем-то ему насолил. Гримор лежал не шевелясь, но он был жив и в сознании. Я слышал, как он дышит. И знал, что он слышит наш диалог так же хорошо, как чувствует острие моего меча. «Так и есть, Ивор согласился я. «Но это не значит, что я удовольствуюсь только словами. Пусть это будет половина выкупа, а второй половиной станет 25 марок серебром». Справедливо согласился Рагнарсон. «Жизнь моего Хольда стоит уж никак не меньше 50». «Ты согласен, Гримор Схальмальс?» «Да, согласен», — грухо поворщал короткая шея. Первую половину выкупа Гримор внес сразу. Горло промочил и выплатил. Оказывается, быть женихом такой красавицы, как моя Гудрун, весьма рискованно. Потому что наличие у такой, как она, жениха становится проблемой для тех, кто сам хочет стать ее женихом. Вспомните хотя бы беднягу Харальда. А там, как говаривал Джугашвили, кажется... Нет человека, нет проблемы. Вот и старина Грима решила аналогично. Поэтому он и просил о чистом поединке, чтобы не оказалось крови между ним и семейством вожделенной красотки. Гудрон тоже хороша, однако. Не в смысле внешности, а потому что без ее кокетливых взглядов в репообразной башке Хольда, может, и не родились бы матримониальные помыслы. Ивар веселился как ребенок, и с ним целая прорва пожирателей кровавого мяса. Но надо же, какая шутка замечательная – грохнуть Ульфа Черноголового и захапать не только его невестушку, но и изрядную долю женихового имущества. Это Свартьхёвди, простой парень, проболтался, мол, отписал его побратим в случае летального исхода свое солидное бабло и прочее богатство в разных долях ему, Свартьхёвди, матушке Рунгерт и невестушке Гудрун. Вот же классная шутка, уржаться можно. А теперь серьезно. Я узнал, на какую авантюру приглашает меня бескосный. Ивар Рагнессон собрался пограбить англов. Пробить тему для папаши, который решил пощупать будущих гордых британцев на следующий год. Но первым, как говорится, самые сладкие куски, так что Ивар согласился охотно. И вот для всего доходного предприятия Ивару надобны лихие удачливые парни вроде меня. Не стану отрицать, я вздохнул с облегчением. До последнего момента подозревал, что бескосный двинет на ладогу. Да и сколько до той Англии плыть, не Римчай. Считай рукой подать, через море переплыла там. Это хорошо, сказал Ивор, что Гримор Холд и Ульф Хевдинг... Ну надо же, Хевдингом почтил, помирились, потому что Ульф в этот вик с нами идет. Иворова брата одобрительно заворчала. Надо же... И я и не думал, что пользуюсь таким авторитетом среди головорезов. Я хотел вякнуть, что мне надо посоветоваться с моими людьми, но глянул на Сварцхёвде и промолчал. На кирпичной роже медвежонка отчетливо написано «Да». Вернее, даже не просто «Да», а «О, да, да, классная тема». Немигающие глаза ящера сверлили меня, напоминая «Скажешь нет, пеняй на себя». «Да, не свободная земля, а ли в особенности». Но это в значительной степени свобода таких, как Ивор кушает таких, как я. В случае конфликта интересов. Ивор сказал, пойдешь с нами, значит без вариантов. А если уважаемый Ульф Черноголовый насчет сохранности своей прекрасной невесты беспокоится, с усмешечкой провожал Бесхосный, так пусть не беспокоится. Если Ульф составит Ивору компанию в будущей экскурсии, то он, Ивор, станет личным гарантом того, что ни один претендент более не рискнет покуситься на самую красивую девушку Селунда. И если все же рискнет, то будет как с тем парнем, который в прошлом году повел себя неправильно в отношении одной из Иворовых наложниц. Все слышали? Слышали все, включая меня. И даже Гримор слышал, хотя приехал на Роскели недавно. И пересказывать не буду, что бескостный сотворил с беднягой. Отмечу лишь, что чуть позже папаша Рагнар укорил сынка за несоразмерную проступку жестокости. Это Рогнарта. Так что с таким гарантом, как бескостный, даже самый отмороженный гримор не посмеет покуситься на мою гудрун. Мне не достало храбрости возражать. Вместо этого я сглотнул слюну, ухватил емкость с пивом и поднял тост за щедрости славу Ивара Конунга. Ивор благосклонно улыбнулся, но я знал, ему плевать налезть. Он хотел видеть меня среди своих воинов, и он меня получил. Господи, как мне не хочется иметь дело с В пору собрать манатки и бежать с Селунды.